глава 23 итон третий час гонял брина по скалодрому точнее он и сам гонялся только Брину с непривычки это оказалось намного сложнее да не тяни же себя на руках ногами толкайся который раз сделал замечание третий курсник они были в связке и парню пришлось уже дважды отлавливать своего сорвавшегося ученика брин пыхтел и явно злился что это за тренировка такая идиотская В итоге, не выдержав очередного падения, возмутился он. Глаза мельника заливал пот, и тону было явно видно, что парень изрядно умотался. Мы маги или горные козлы. Но насчет, кто здесь козел, это к девчонкам. Пошутил «А Раз считаешь себя магом? Ну, давай. Заберись наверх любым другим способом. Брин, немного подумав, попытался задействовать силу воздуха. Не прокатит. С усмешкой произнес Итан, стоя напротив, с перекрещенными на груди руками. «Комната изолированная, потоков в ней нет, воздух статичен. Нельзя использовать силу того, чего нет». Напарник, покраснев, видимо, от досады, что сам об этом не подумал, решил вырастить что-то наподобие лестницы из лиан. «Не-а». Снова помотал головой итон «Тут сплошной камень. В траве негде укорениться и взять силу. Ступеньки, даже если доберутся до верха, будут такими хлипкими, что не выдержат твой вес. Брин, скрипнув зубами, перешел к третьей попытке. Тоже дохлый номер. Едва сдерживая смех и даже не дожидаясь окончания произнесения заклинаний, отрезал Шикери. Это еще учти. В комнате нет изолирующего магию заклятия. А в лабиринте наверняка будут. Тогда, можешь, перестанешь рисоваться и просто скажешь, к чему готовиться. Огрызнулся Брин. Ко всему. Не существует двух одинаковых лабиринтов. Каждая группа проходит свой, поэтому любое мошенничество исключено. Но отрезки, в которых нельзя будет сотворить заклинания, попадутся наверняка. Боевой маг должен уметь пользоваться всеми возможностями своего мозга и тела, даже когда выжжен дотла резерв, а на руках противомагические наручники. Так что все, передохнули, пошли наверх. Брин, молча развернувшись, двинулся к стене скалодрома. Даже его спина в эту минуту выражала крайнее раздражение. Ничего. Итана первокурсник тоже бесит. Но его компания все равно лучше отчисления. «Какая у тебя самая сильная стихия?» Бросил Шикерри мельнику вслед. «Огонь!» Буркнул тот, разглядывая дорогу наверх. «Значит, все-таки Итан был почти прав». «А самое слабое...» «Может, тебе еще показать, где деньги лежат?» — оборачиваясь, взвился Брин. «Спасибо, своих хватает. Слушай, Чес, я тебе же не праздные вопросы задаю. Там внутри мы должны понимать, кто из нас что может, а что не может. Я бы предпочел уложиться часа в четыре, но, принимая во внимание, что ты новичок, если за сутки управимся, и то хорошо». «Сутки?» — ошарашенно переспросил Брин, не поворачивая головы так как уже начал очередную попытку восхождения но это если хорошо пойдет с собой можно взять только по фляжке воды так что заранее свой заклинание подавляющий голод в идеале и боль так как я в исцелении почти профана вытащит нас оттуда только если реально подыхать начнем но в этом случае сам понимаешь диплома академии уже не видать а у тебя какая что какая Ноги, елки, Бринда, неужели так тяжело запомнить, опор на ноги? Руками лишь подстраховывайся. Самая сильная стихия, уточнил первокурсник. Кроме магии жизни и льда, я во всем хорош. Ну, разве что в ментальной чуть слабее. Да уж, хмыкнул Брин, — «самомнение у тебя раздут, а того и гляди лопнет. Я лишь констатирую факты. Так какие у тебя слабости? Брин повернул голову так, чтобы посмотреть Шикерри в лицо и съехидничал. Известная нам обоим особо считается». Злость так резко скрутила Итана, что руки непроизвольно покрылись инеем. А он-то думал, что с хаотичными выбросами родовой магии давно покончено. Сумел таки довести, сволочь малолетняя. «Можешь не отвечать», — рявкнул Итан. «Но если рассчитываешь, что я тебя весь лабиринт тащить на себе буду в выкусе». «Мне так-то этот диплом куда меньше нужен». Брин, сделав вид, что всю фразу пропустил мимо ушей, продолжил. «Я, кстати, не стал ее разуверять, что утреннее шоу моих рук дело. Так что ты просчитался». Итану вдруг стало так смешно, что он сразу остыл. Точнее, в его случае, наоборот, нагрелся. Пусичка ревнует». Сюсюка, как обычно, разговаривают с малышами под дел Итана, потом добавил уже своим голосом. «Если я захочу, чтобы она знала, то выращу такой сад прямо на ее глазах. И умерь, барзату, иначе так и сделаю, за мной не заржавеет». Огненный шар моментально вылетел из руки Брина, но Шикерри его потушил еще на подлете. «Ах, значит, так?» Итан даже не стал разбирать, что там следующее пытается применить Брин. Он просто поддернул связывающий их трос, и когда первокурсник слетел и в четвертый раз повис на страховке, отпустил его. Мельник камнем рухнул с приличной высоты. В ярде от пола, не давая Брину убиться или хотя бы травмироваться, итон снова зафиксировал веревку. Первокурсник повис кулем, болтаясь, как поплавок на удочке. Успел ли испугаться? Шекери очень на это надеялся. Спокойно спустился на пол и, встав рядом с бултыхающимся в воздухе напарником, жестко проговорил. «Никогда не используй магию, если можешь обойтись без нее. Резерв имеет свойство истощаться». А потом просто отстегнул страховку и, не оборачиваясь, вышел из комнаты.